Глава восьмая. они его не почуют?» Осторожно поинтересовался Трой. Пантиопед осторожно разжал руки и разогнулся, после чего повернулся к стоящему рядом коску и кивнул. «Все, можно засыпать и маскировать». И только после этого повернулся к Трою. «Нет, герцог, не почуют. Этот амулет пуст». «Так что чует там нечего. Энергию для своей активации он заберет от самого ритуала» а когда камлание круга шаманов наберет силу и магический фон резко повысится, просто разрушит ритуал. Так что по оркам ударит не плетение, а откат. Верховный маг тихонько вздохнул и с надеждой произнес. Надеюсь, они затеют что-то более-менее сильное, и откат будет достаточно силен. После чего улыбнулся и продолжил. Так что единственное, что нам грозит, это то, что орочьи шаманы решат выбрать для своих ритуалов какое-нибудь другое место. Но, — он демонстративно огляделся, — это вряд ли. Лучшего места для того, чтобы разместить круг с этой стороны города, я не вижу. Этот холм довольно высок, и с него отлично видны окрестности. Инвенции же у шаманов весьма примитивны, и многие из них требуют для своей инициации визуального нацеливания. Те же, что не требуют, лучше работают, если их цели располагаются как можно ближе к месту проведения ритуала, так что проводить его где-то с другой стороны городских стен нет никакого смысла. Кроме того, у него достаточно ровная и просторная вершина, так что на ней способно уместиться довольно большое количество народа. Нет, вряд ли они смогут найти в округе что-то лучшее, чем этот холм». «Понятно», — протянул Трой и повернулся, вскидывая ладонь к колбу. Дневное светило еще не слишком высоко взошло на небосвод, так что его лучи били прямо в глаза поэтому их приходилось накрывать ладонью. Сотня аримарских конных арбалетчиков, выделенные в дальнее хранение, все так же продолжала спокойно клубиться у опушки леса, и это означало, что орков еще не видно. До Сажигонта они добрались сегодня утром. Город, в принципе, к осаде и штурму был уже готов. Естественно, не полностью, а насколько это было возможно в текущей ситуации. Амулеты единения, имеющиеся почти во всех крупных городах центральной части империи, позволяли отправлять друг другу некий набор кодовых сигналов, благодаря которому можно было передать некоторый объем информации. Вот только этот объем был довольно ограниченным, вследствие чего регулярно случались неприятные казусы. Так что когда в городскую канцелярию примчался посыльный и сообщил, что по амулету единения пришло четыре кода, обозначавшие орки, «Столица! Двигаться к вам!» и «Более десяти тысяч!» В городе началась паника. А чего вы хотели? Большая и, кстати, наиболее боеспособная часть городского населения еще пару месяцев назад ушла к столице герцогства Эгмантер Парусу, у которого сосредотачивалась армия людей. Граф, под рукой которого находились окрестные земли, со своей дружиной также отбыл в том же направлении – вследствие чего защищать город от подобной орды по существу было некому. Нет, формально в местном ополчении числилось еще около четырех тысяч человек. Только что это были за люди? Из этих четырех тысяч действительно серьезными бойцами можно было считать сотен шесть, максимум семь. Остальные — либо совсем зеленые юнцы — еще толком не обученные держать в руках мечи, либо изрядно покоцанные за свою долгую жизнь и давно постаревшие отставники с полным набором хворей и болячек. И как прикажете с таким набором личного состава противостоять вот этим самым «более десяти тысяч»? Да и даже будь все они поголовно мастерами меча и опытными ветеранами, в таком числе против подобной орды они бы все равно не выстояли. Вот народ и взволновался — А кое-кто, даже не дожидаясь никаких иных разъяснений, быстро собрался и, прихватив с собой, что было наиболее ценного, рванул в бега. Впрочем, следующая кодограмма, пришедшая спустя всего четыре часа после первой, ну, когда откатилось время восстановления амулета, заметно снизила тревогу. Потому что включала в себя три куда более успокаивающих кода. «Люди. Более десяти тысяч. И двигаться к вам». После получения которых городскому совету удалось вновь сделать ситуацию контролируемой и начать деятельно готовиться к защите. В первую очередь, раскрыв уже изрядно опустошённые ушедшим к парусу ополчением городские арсеналы и объявив дополнительный набор в городское ополчение. Конечно, набирать по большому счёту было особенно некого. Все более-менее приличные вояки уже давно ушли к парусу но, с другой стороны, стоять на стенах и лить на головы карабкающимся на них оркам кипяток, смолу и кипящий воск, дошвыряться в них камнями и дротиками — особенного умения не нужно, только мужество и стойкость. А их, после рассказов о том, что эти твари делают с людьми, должно было быть достаточно. Так что, когда сегодня утром четыре с половиной тысячи всадников на взмыленных конях подскакали к городским стенам — Их встретили запертые ворота и усиленная бдящая стража в надвратных башнях. Более того, поскольку основная часть дежурной смены, несшая службу в башнях, состояла из только что набранных юнцов, пара новоявленных вояк с перепугу шарахнула по подскочившим к воротам всадникам из стационарных крепостных арбалетов. Слава богам, умение обращаться с этими тяжелыми и неуклюжими дурами у новоиспеченных горе-стрелков оказалось в точности равным их выдержке, поэтому они ни в кого не попали. А к тому моменту, когда обоим болванам удалось вновь натянуть тугую тетиву, из башни наконец-то выполз начальник всей этой гоп-команды, по старости лет прикорнувший в уголке каземата на ворохе старых плащей. Так что второго залпа не последовало. А вот несколько увесистых затрещин от мгновенно воспрянувшего старшего караула, разглядевшего-таки в предрассветном сумраке, в кого умудрились выстрелить его бестолковые подчиненные, имели место быть. И хотя верховному магу империи попадание даже парочки болтов, пусть и выпущенных из тяжелого крепостного арбалета, вряд ли могло так уж сильно повредить, как-никак маг все-таки, но вот сам факт стрельбы в его сторону способен был слегка испортить ему настроение а испорченное настроение Элиота Пантиопета совершенно точно способно было изрядно повредить очень большому количеству людей. И хотя старший караула был в этом списке далеко не на первой строчке, прилететь ему должно было куда больше других. При большей неудаче — полным комплектом, то есть с каждой предыдущей позиции списка. Впрочем, верховный маг особенно раздувать скандал не стал. Вероятно, потому что сильно торопился, настолько, что едва только въехав в ворота, тут же торопливо соскочил с коня и полез на надвратную башню. Престарелый отставник, в данный момент исполнявший обязанности старшего караула, даже по первости струхнул, посчитав, что случившийся косяк так сильно разозлил столь важную персону, что она решила собственноручно, так сказать, указать ему на всю глубину его неправоты а представить, чем может окончиться подобное указание, в том случае, если наказывающей стороной является сильный маг, у него даже воображения не хватало. Впрочем, деваться ему все равно было некуда. Поэтому он обреченно вздохнул и, зло зыркнув на двух испуганно моргающих глазенками сопляков, встал у входа в башню, вытянувшись во фронт и ожидая поднимающееся неминуемое возмездие. А куда было деваться? Он начальник? Поэтому именно он за все и в ответе. Не этих же бестолощей под гнев мага подставлять. Он-то уже отжил свое, так что, если и чего, так и не сильно жалко, немного потеряет. А эти-то, ну, полные сопляки, им-то еще жить да жить. Однако маг даже не стал притормаживать у уже попрощавшегося собственной жизнью старшего предвратного караула. Только сердито отмахнулся на бойкий доклад, проблеенный дрожащим старческим голосом, и полез выше, на самую верхнюю наблюдательную площадку. Трой отыскал Элиота-Пантиопета только через час, когда взобрался уже на четвертую из надвратных башен, потому что в той первой он никого не застал. Верховный маг стоял, облокотившись о парапет, и что-то напряженно разглядывал. «Ваша светлость!» — негромко окликнул его Трой. «Там комендант и глава городского совета?» «Что?» — переспросил тот, разворачиваясь к нему. — Жаждут засвидетельствовать свое почтение. — Не до них сейчас! — сердито отмахнулся верховный маг, после чего вновь развернулся наружу. Трой постоял еще пару мгновений, а затем тихонько подошел поближе и, встав за плечом мага, всмотрелся в ту же сторону, что и он. За время, прошедшее после получения известий о приближающихся орках, комендант и глава городского совета успели кое-что сделать для подготовки к будущему штурму — Так, примыкавшие к городским стенам строения, которых за долгие мирные годы было понастроено немало, были частично разобраны и подготовлены к сожжению, а крупные деревья, способные затруднить работу стрелков и обеспечить приближающимся к стенам оркам хоть какие-то укрытия, были вырублены, и теперь их одинокие пни торчали перед глазами, как гнилые зубы. Но Мак явно смотрел не на них. «А что вы ищете?» — осторожно уточнил Трой, спустя несколько минут, так и не поняв, чем таким настолько важным занимается верховный маг, что ради этого отказался от встречи с городской верхушкой. «Что?» — вновь вскинулся Элиот пантиопед. «А, ничего особенного. Просто ищу место, где во время битвы может расположиться круг шаманов». «У меня есть для них небольшой сюрприз, с помощью которого, если нам удастся угадать это место, мы можем изрядно ослабить атакующих». Трой окинул будущее поле боя, на мгновение задумался, а затем осторожно уточнил. «Оно должно быть каким-то особенным?» «Да не то чтобы...» — слегка досадливо отозвался маг. «Просто отвечать некоторым требованиям. А эти требования известны только вам? Или о них могут знать и другие?» «Да нет, не только мне. Они вполне известны. В таком случае, может, стоит спросить у местных?» Элиот Пантеопед несколько удивленно возрился на трое, потом задумался, после чего усмехнулся и, покачав головой, произнес. «И вы, как всегда, правы, мой друг. А я очередной раз глупил, потратив время на то, что уже, скорее всего, сделали задолго до меня. Пойдемте, поднимем осадные диспозиции». Хотя я не сомневаюсь, что последний раз они обновлялись не менее ста лет назад. В конце концов, эта местность уже давно считалась самым глубоким тылом империи, до которого никакая Орда просто физически не способна добраться. Но вряд ли за это время рельеф изменился настолько, что даже старые диспозиции окажутся бесполезными. Так оно в конце концов и оказалось. «Как вы думаете, Элиот, наши основные силы успеют подойти к городу раньше орков?» Задумчиво произнес трой, опуская ладонь и разворачиваясь к собеседнику. «Не думаю», — отозвался верховный маг. «По моим расчетам мы обогнали Орду не более чем на сутки, и это при том, что всю дорогу шли крупной рысью или галопом. Так что уже сегодня к вечеру орки могут быть здесь, максимум завтра утром. А наши основные силы к настоящему моменту вряд ли ближе двух суточных переходов». Они же, хотя и движутся ускоренным маршем и практически без обоза, но всё равно, в отличие от нашего отряда, передвигаются в основном пешим порядком, то есть скорость их передвижения всё равно заметно ниже, чем у орков. Так что я ожидаю её появления в лучшем случае завтра, к вечеру, а, скорее всего, послезавтра, к полудню. Ну, если, конечно, граф не взвинтил темп передвижения просто до предела, но это вряд ли. Сил у нас и так меньше, чем у орков. Поэтому раз уж мы не успели с засадой, единственным нашим шансом будет нанести сильный удар в тыл штурмовой армии, ибо вряд ли орки будут строить циркумволюционную линию. Скорее всего, они после небольшой подготовки ринутся на штурм. Элиот Пантиопед криво усмехнулся, но сразу же посерьезнен. Но и в этом случае нам придётся очень постараться, чтобы победить и не понести при этом таких потерь, которые сделают последующий штурм столицы совершенно бессмысленным вследствие недостатка наших сил. Так что графу Шагир нет никакого резона ускорять марш, ибо результатом будет то, что он приведет к месту сражения до нельзя измученных людей, практически не что-то противопоставить оркам. Поэтому первый штурм нам придется отбивать теми силами, которые у нас есть в настоящий момент». Трой согласно кивнул. По его прикидкам выходило приблизительно то же самое. «Ладно». «Если уж у нас так мало времени, стоит вернуться в город и заняться делом», вздохнув, произнес Элиот Пантиопет. Сажигонт так долго не подвергался осадам, что его стены пришли в весьма удручающее состояние, а артефакт осадного щита изрядно повело, вследствие чего его накопитель работает едва на 10% от мощности. Так что я пока займусь этим. Или у вас есть для меня еще какое-то поручение, герцог? «Нет, друг мой». Трой качнул головой и усмехнулся. «Вы гораздо старше и опытнее меня, так что вам и карты в руки, а я пока проедусь по окрестностям и осмотрюсь». «Хм, мне кажется, что вам, как нашему главнокомандующему, необходимо остаться в городе и руководить его подготовкой к отражению штурма», — задумчиво произнес верховный маг. «Как уже было сказано, я больше умею брать крепости, чем защищать их», — пожал плечами Трой. Так что пусть подготовкой занимаются более компетентные в этом деле люди. Комендант показался мне весьма адекватным руководителем, прекрасно знакомым и с военным делом, и с особенностями городских укреплений, а глава городского совета хоть и не военный ни разу, и изрядно трусит, но судя по тому, что я успел увидеть, как хозяйственник выше всяких похвал. Так что мои распоряжения скорее внесут сумятицу, чем как-то помогут подготовке к сражению. Поэтому пусть все идет своим чередом. Верховный мак империи усмехнулся в ответ. «Вы постоянно удивляете меня, герцог? Редко можно увидеть, как человек вашего возраста и положения оказывается способен удержаться и не начинать командовать окружающими, пребывая в полной уверенности, что они не способны обойтись без его повелений и советов». «У меня были хорошие учителя, друг мой», — усмехнулся герцог арвендейл «И, кстати, вы тоже входите в их число». Орки появились у города, когда уже начало темнеть. В Сожигонте было место силы, хотя и не особенно мощное. Так что верховному магу удалось не только неплохо подлатать уже изрядно обветшавшие за мирные годы стены и восстановить артефакт осадного щита, но и подновить несколько плетений башенных артефактов. Впрочем, к какому-то серьезному усилению оборонительных возможностей это вряд ли привело. У орков не было осадных машин, так что несколько повысившаяся прочность стен не была способна помешать им как-то сильнее, чем сам факт их наличия. Что же касается осадного щита и башенных артефактов, то для более-менее эффективного их применения накопители подобных устройств обычно собирают запасы энергии годами. Так что то, что они успели накопить всего лишь за полдня работы, кругу шаманов было на один клык. Впрочем, с другой стороны, если задумка верховного мага сработает, возможно, и они сумеют внести свою лепту, и кто знает, не окажется ли десяток другой разрядов, выданных свежевосстановленными башенными артефактами, той самой соломинкой, которая, как это говорится в древней притче, и переломит спину тяжело груженного верблюда. «Как вы думаете, ваше сиятельство?» Осторожно обратился к Трою комендант, вместе с которым они наблюдали за обустройством огромного орочьего лагеря с площадки надвратной башни. «Нам стоит опасаться ночной атаки». Герцог Орвиндейл на мгновение задумался, а затем отрицательно покачал головой. «Ночной — вряд ли. Орки совершили довольно тяжелый марш. Так что перед штурмом им нужно будет хотя бы немного восстановить силы, а вот утренний — вполне». Насколько нам удалось узнать от захваченных языков, у отправленного к вашему городу отряда практически нет продуктов. Так что, скорее всего, они не будут особенно затягивать, и прямо с утра попрут на штурм, возможно, даже еще до рассвета. В темноте орки видят лучше людей, так что вожди вполне могут бросить орду на штурм еще в предрассветных сумерках, чтобы обеспечить себе преимущество. Но им же нужно подготовиться, сделать тараны, лестницы... Как же и иначе штурмовать стены? испуганно проблеял стоящий за его левым плечом глава городского совета. Не то чтобы он был таким уж трусом, хотя и храбрецом его, конечно, тоже назвать было сложно. Но орда орков впечатляла. А вы прислушайтесь, уважаемый, хмыкнул Трои. Слышите звук топоров? Они рубят деревья. Орочья осадная лестница – это толстый ствол дерева с обрубленными ветками, на котором вырублены грубые ступеньки. Люди такой ствол вряд ли бы даже подняли, а эти твари орудуют им куда ловчее, чем подготовленные штурмовики осадными лестницами. Да и вместо тарана у них чаще всего такой же ствол, который они просто несут в лапах. Стены таким, конечно, не расковыряешь, но ворота, да еще с поддержкой шаманов, вполне. Причем, как я читал, перед воротами они еще и швыряют его вперед со всего размаха. Так что к рассвету у них все уже будет вполне готово к штурму». Но а как же те, кто рубит? Они-то совсем не успеют отдохнуть и набраться сил». Здесь Трой мотнул подбородком в сторону буквально ковра из огней разгорающихся костров. Около пятидесяти тысяч орков. Во всяком случае, было, когда они вышли из эл -Северина. А у нас он мотнул головой в сторону погруженного в настороженную тьму города. «Всего чуть больше одиннадцати тысяч» так что у них хватит бойцов для штурма, даже если все лесорубы, закончив с подготовкой, улягутся спать, но это вряд ли. Орки — твари жутко выносливые и воинственные, так что даже лесорубы вряд ли усидят на месте. Однако, несмотря на все предположения Троя, рассвет осажденный город встретил вполне спокойно. Более того, орки не беспокоили их практически до полудня. По некоторым косвенным признакам, Элиот Пантиопет сделал вывод, что виновными в этой затяжке были шаманы. Причем, скорее всего, дело было не в том, что те так сильно устали, что не были способны быстро собрать малый круг, а в том, что, похоже, во время марша между шаманами и походным вождем произошел какой-то конфликт. Вот они сейчас и ставили на место зарвавшегося выскочку, оттягивая момент его, как он считал, неминуемого триумфа. По словам верховного мага, подобные ситуации не были среди орков чем-то таким уж необычным. А в том, что касается орков, Элиот Пантиопед мог считаться настоящим авторитетом. Насколько Трою было известно, тот в молодости почти десять лет провел на границе со степью, где не только воевал, но еще и старался в меру своих сил и возможностей изучать орков, собирая всю доступную информацию, записывая рассказы ветеранов и допрашивая пленных. Так что в Империи в настоящий момент можно было по пальцам одной руки пересчитать людей, которые разбирались в жизни орков на том же уровне, что и Элиот-Пантиопед. Но эта задержка никого не расстроила, поскольку была им только на руку. Ведь чем позже орки начнут штурм, тем меньше им надо будет продержаться до подхода помощи, и тем больше энергии наберут накопители. Орки раскачались только к полудню. Когда под стенами Сажигонта выстроилась вся огромная толпа со свежесрубленными бревнами наперевес, Элиот-Пантиопед покачал головой и брезгливо произнес «Да уж, убогое зрелище». «Убогое?» — удивленно развернулся к нему глава городского совета, меняющий уже третий платок, которым он вытирал свою обильно потеющую физиономию. Потом снова покосился на огромную орочью массу и осторожно спросил, не сказал бы, «А почему вы так считаете?» «Потому что это толпа, а не орда», — хмыкнул верховный маг, кивая подбородком в сторону орков. «Они даже сейчас стоят кучками. То есть разрозненно, по родам и стойбищем, а не так, как надо для штурма. Вон, смотрите, левее центра стоят две группы, вооруженные дротиками. А потом, почти на две сотни шагов, никого с метательным оружием нет. Только топоры, ятаганы и готендаги. И только еще левее снова группа с метательными топорами». То есть они стоят в перемешку, а не в выстроенном для штурма боевом порядке. Осие показывает, что либо этой ордой управляет полный идиот, либо... либо ей вообще никто особенно не управляет. Да еще и это затягивание с началом штурма, и это означает, что они до сих пор грызутся из-за старшинства, и иерархия подчиненности у них до сих пор не отстроена. Он на мгновение задумался, а затем усмехнулся. «Похоже, со штурмом Эл-Северина все будет несколько легче, чем я раньше предполагал». Тут он покосился на заметно воспрянувшего духом главу городского совета и добавил, «Конечно, если сможем сегодня устоять». Ахнеук, старший шаман племени Криволапых, окинул придирчивым взглядом линию тотемов и, обернувшись к остальным, величественно кивнул. Тахмып, его бывший ученик, ныне подвязающийся в шаманах младшего рода скальной жабы, гулко сглотнул и, с присвистом втянув в себя воздух, завыл. «Эхмага — Эхмага! Этот вопль почти сразу же был подхвачен двумя дюжинами луженых глоток остальных шаманов, из которых состоял собранный малый круг. «Эхмага — Эхмага! Ахныук брезгливо вздернул верхнюю губу, обнажая желтые кривоватые клыки. — Уроды! специально ведь вопят в разнобой, сбивая ритм. Все еще считают, что именно он виноват в том, что эта сволочь Сыхгак со своими сородичами покинул войско. Этим идиотам даже в голову не могло прийти, что хитромудрый шаман Однолапых специально спровоцировал конфликт между ними. А ведь их наук об этом почти сразу догадался, потому и сдерживался сколько мог. Но у любой сдержанности есть пределы. И ведь собирался же перед началом штурма собраться с шаманами, выставить им бочонок вина из людских запасов. Противная кислятина, конечно, но пива-то уже не осталось. Поговорить, объяснить и даже начал уже. Так нет, этот выскочка — походный вождь. С утра прибежал к стоянке, разорался, грозился плюнуть на шаманов и двинуться на штурм самостоятельно, то есть наплевав на поддержку шаманов. А вот этого уже Ахнаук позволить никак не мог. Как, кстати, и никто из шаманов. И дело не в том, что штурм без поддержки шаманов грозил бы поражением. Нет, потери бы у Орды, а как еще правильно называть столь огромный отряд, пусть и считающийся частью чего-то большего, в этом случае точно бы возросли. И вполне вероятно, довольно сильно, но при подобном соотношении сил город Орки взяли бы и без шаманов. Точно. И вот в этом-то и была. Самая большая проблема. Потому что любому шаману было ясно, что если он хочет, чтобы шаманы в среде орков и дальше пользовались уважением и авторитетом, допускать прецедента, когда хоть что-то важное и славное в жизни орков может произойти помимо шаманов, категорически нельзя. Так что затеянную старшим шаманом Криволапых разъяснительную кампанию пришлось скоренько сворачивать и быстро рысить к расположенному чуть в стороне от накапливающейся для штурма города Орды холму, который еще вчера вечером был наскоро присмотрен как подходящее место для камлания Малого Круга. Впрочем, и не такой уж он и малый получился. У иных хорт случалось и большой поменьше был». Но поскольку, как бы там ни было, несмотря на всю свою многочисленность и мощь, подошедшая к этому городу людишек, орочье войско являлось лишь частью Орды, сопровождающий его круг шаманов не мог именоваться никак иначе, нежели малый. — Ахмага! — Ахнеук вскинул бубен и, едва заметно сморщившись от вновь резанувшего уши разнобоя, заколотил в него в рваностроенном ритме. Лица сидевших вокруг тотемного круга шаманов слегка перекосило. «Ну да! А что они хотели-то? Сами же виноваты!» При такой кривой аккламации замахиваться на что-либо более сильное, чем ритуал малой боли, смысла не было. Эх, а ведь поначалу собирался взяться за два визга, как в обиходе именовался ритуал двойного заклания. Но тот был куда требовательнее к уровню согласованности в общем камлане, Так что старший шаман, пусть и с сожалением, но отказался от этого намерения. Сил для штурма и так достаточно. Так что если малая боль и не сможет сильно ослабить людишек, ничего. Все равно справятся. Главное, шаманы внесут свой, очень важный и нужный, а как иначе-то, вклад в славную битву, и тем обеспечат воинам великую победу. То, что с ритуалом что-то идет не совсем так, Ахныук почувствовал уже на третьем проходе вокруг тотемного круга, но поначалу не придал этому особого внимания. То есть нет, не совсем так, придал, но посчитал это результатом того разнобоя, который вносила в камлание парочка особенно недовольных им шаманов, коих пока не затянул привычный ритм ритуального Камлания. Остальные-то вполне втянулись и уже полностью отдались ритуалу. А вот эти двое, похоже, были уж слишком обижены. Вот и продолжали гадить. Так что старший шаман Криволапых лишь слегка нахмурился и решил немного взвинтить ритм, рассчитывая на то, что эта упрямая парочка вследствие этого также войдет в привычный любому шаману транс, после чего все и наладится. Но на четвертом проходе Ахнуук уже на втором тотеме почувствовал как его левую ногу прострелило в районе пятки, да так, что нога едва не подогнулась, вследствие чего он чуть-чуть не грохнулся. Шаман похолодел, потому что подобный болевой всплеск мог означать, что ритуал выходит из-под контроля. А вот это было очень плохо, потому что это был уже четвертый проход, а малая боль могла состоять от пяти до семи проходов вдоль круга тотемов. Ну, в зависимости от того, какой силы проклятия ты собираешься наслать на врага. Старший шаман Криволапых собирался ограничиться пятью. чего напрягаться-то? И так все ясно. То есть большая часть ритуала уже была позади. Оставалось только закончить нынешний проход и сделать еще один. Но поскольку ритуал начал сбоить, боль неизбежно вернется. Причем чем ближе будет окончание ритуала, тем более сильной она будет. И тем чаще она будет приходить. А воспрепятствовать этому можно только одним способом. Провернуть ритуал вспять, то есть плавно развернуться и двинуться вокруг круга тотемов в обратную сторону и снова пройти вокруг него три раза, вернувшись к самому началу и развеяв ритуал. Так что же делать? Идти назад? Вот только однажды появившись, боль уже не исчезнет окончательно. Да, прекратит расти, да, станет менее острой, да нечастой, но... Три прохода. Вернее, уже не три, а три с половиной. Потому что все то время, что Ахнык напряженно размышлял над тем, что делать, он продолжал двигаться вперед. Ну и плюс ко всему напрочь загубленный ритуал, который также отнюдь не прибавит ему авторитета среди шаманов. А ведь большинство из них и сейчас смотрят на него волком. Нет, надо продолжать ритуал и попытаться довести его до конца. Он орк и способен. Айк! Шаман стиснул зубы и глухо прорычал. Боль пришла снова и на этот раз прострелила ногу до колена. Да что же это такое? Почему ритуал пошел в кривь и в кость? Он же все делал правильно. Уж малую-то боль любой шаман знает на зубок. Или дело в том, что Ахнаук еще никогда не вел ритуал столь многочисленного малого круга? Да нет, не может быть. Столь многочисленного не вел. Но, в общем, как ведущий малого круга, он провел уже не один десяток ритуалов, и все было нар. Норм... Как же больно. Старший шаман Криволапых пошатнулся и едва не упал. Сердце похолодело. Он заканчивал четвёртый круг вокруг тотемов. Впереди оставался ещё один, но теперь с каждым шагом промежутки между приступами боли будут всё меньше и меньше, а её сила и продолжительность, наоборот, всё больше и больше. Не переоценил ли он свою способность терпеть боль? Сможет ли выдержать до конца? потому что если ритуал не закончить как надо, он вывернется наизнанку и ударит в противоположную сторону. Нет, ничего страшного или непоправимого не произойдет. Орда до конца ритуала должна оставаться на месте и лишь после его окончания начать штурм. Так что даже если ритуал и шарахнет по оркам, то ни к чему особенному это не приведет. В городе просто не может быть сильных магов, способных ударить сильно и далеко а в атаку людишки идти точно побояться, даже если почувствуют что-то неладное при таком-то соотношении сил. Так что единственное, что может грозить Орде, это перенос начала штурма на пару часов попозже, ну, пока орки очухаются. Но какой урон это нанесет авторитету шаманов? Да и откат будет жуть какой! Ахнук застонал в голос и пошатнулся. На этот раз боль пронзила всю ногу и отдалась в живот и это всего на третьем тотеме, но ведь это последний круг, нет, он должен, должен дойти. — Хмагга! взревел хор луженых глоток шаманов, мощно, слитно. Даже два оппозиционера уже тоже провалились в шаманский транс и больше никак не диссонировали с остальными. Но Ахнеугу уже было не до этого. Он стиснул зубы и, продолжая отчаянно колотить в бубен, пошатываясь, упрямо шел вперед. «Шаг, еще шаг, еще... что это?» Старший шаман племени Криволапых вывернул голову и полными болью глазами уставился на стронувшуюся с места массу орков. «Куда поперли эти идиоты?» «Как они? Кто посмел бросить Орду в бой, прежде чем закончился ритуал Круга?» Это было неслыханно. «Ик!» — низким слитным ревом разнесся над полем боя боевой клич Орды, двинувшийся на штурм, а земля задрожала под десятками тысяч ударивших в нее лап. Впереди неслись десятки орков, волокущие на себе штурмовые лестницы, сделанные из стволов деревьев, с не до конца обрубленными крупными ветками и затесами в виде ступеней на стволах толпа орков мчалась вперед ревя и размахивая топорами готендагами ятаганами и казалось ничто не сможет остановить эту страшную волну заряжай гулко разнеслось над стенами сажегонта а спустя несколько мгновений залп банкс гулко хлопнули тетивы арбалетов, выплеснув в небо облако тяжелых болтов, сначала взлетевших над накатывающимся на стены города свирепым прибоем, а затем рухнувших вниз, впиваясь в бошки, шеи, загривки, но и отскакивая от щитов, шлемов, панцирей, наплечников. На таком расстоянии до орочей волны арбалеты добивали только навесом, поэтому болты были уже на излете. Кто-то рухнул, Кто-то покатился кувырком, кто-то завизжал и сбавил ход, шатаясь и уцепившись лапой, за торчащий из брюха или ноги хвостаик болта. Но все эти потери для накатывающейся на стены сожигонта свирепой волны были каплей в море. А эти стены, между тем, становились все ближе, ближе, ближе. «Ау взревел их наук, содрогнувшись всем телом, но сумев таки удержаться на ногах. Бамс! Грохнули о камень стен верхние концы лестниц стволов. Ихк! Взревели тысячи глоток, эхмагга, взревели шаманы. Ряхк! Взвизгнул ахнуук, сделав следующий шаг и повалился на землю, так и не сумев закончить последний проход. Несколько мгновений ничего не происходило. А затем из центра круга тотемов, аккурат из того места, в котором верховный маг людей день назад закопал свой амулет, полыхнула яркая вспышка, сразу после которой над всем полем боя раздался дикий многоголосый вой. Почти законченный ритуал малой боли развернулся в обратную сторону.